Катя старалась как можно тише поворачивать ключ в замочной скважине. И все же, вытаскивая его из двери, умудрилась уронить ключницу на кафельный пол. Связка с брелоками со звоном ударилась о плитку, разбудив, судя по грохоту, по меньшей мере весь этаж. Вот черт! Ну надо же, еще в дом не вошла, а уже сколько шума наделала! — Да! В квартире царила гробовая тишина и такая же темнота. Наошиб потеряно нырнула в ванную и плотно прикрыла за собой дверь. Она нажала на выключатель, и её ослепил ярко-белый свет, к которому она никак не могла привыкнуть. В зеркале отразилось её уже не очень молодое и не очень свежее лицо. Усталые глаза с немного потёкшей тушью, уже отчётливо проявившийся двойной подбородок морщинки вокруг глаз. Да, время бежит вперёд, никого не щадя. Катя всегда любила зеркало в прихожей у своей тётки, немного в серой дымке. И с тёткиного зеркала до глубокой старости на тебя будет смотреть писаная красавица. Ванная комната в квартире Смолякова словно служила специальным немым укором для Кати. Женщина в этом ничуть не сомневалась чтоб она не забывала, кто она на самом деле и сколько ей лет. И каждый раз, выходя из ванной, Катя чувствовала себя виноватой. Да, вот такому брутальному мужчине досталась совершенно никудышная Катька. И лет уже почти сороковник, и он прыщ на лбу вскочил, и волосы давно красить пора. Вроде сразу и не видно, а на белом фоне да при ярком освещении вся седина наружу. Женщина как можно тише прикрыла дверь и на цыпочках прокралась в сторону кровати, стараясь на ощупь обходить антикварные напольные вазы и низкие столики. Вот ведь понастроил лабиринтов, проверяет, видать, меня. Андрей не спал, она явственно это почувствовала. Почему сама не знала? Андрей всегда спал очень тихо, чем Катю слегка пугал. Сама она ворочалась во сне то укрывалося одеялом, то наоборот сбрасывало его. Раскидывала руки, дрыгала ногами. Вот ещё один недостаток. Как с ней можно спать? Да ладно, что она всё про свои недостатки? Вон её сегодня даже замуж в Германию позвали. Надо обязательно Андрею завтра про это рассказать. Пусть немножко поревнует. Она ещё раз вспомнила сегодняшний вечер, улыбнулась сама себе и уснула. В среди ночи её разбудил направленный на неё взгляд в упор. Она провела рукой по кровати рядом с собой. Андрея не было. Взгляд шёл со стороны кресла. Всё равно ничего не видно, но она поняла, что кто-то сидит в кресле и не мигая смотрит на неё. Господи, померещится же. Наверняка Андрей в туалет пошёл. Катя прислушалась. Да нет, тишина. Она тихо позвала: "Андрюша". В ответ раздалось небольшое шевеление. Да, кто-то сидел в кресле. Этого ещё не хватало. Страх струйкой холодного пота пробрался за ворот ночной рубашки. А дальше всё было как во сне. Она не могла пошевелиться, ни вскрикнуть, ни поднять руку. Взгляд из кресла приковывал её к кровати лишёл голоса. Наверное, я сплю. Катя постаралась изо всех сил зажмурить глаза. Проснусь, и весь этот кошмар закончится. Утром быстро собирались на работу. Екатерина попыталась рассказать Андрею про вчерашний вечер, но он не проявил никакого интереса. Ты знаешь, я совершенно не знаком с этим человеком. И все эти разговоры напоминают мне рассказы дружайшей мамы про соседку с разными специфическими подробностями из жизни ее далеких родственников. Причем мама этих родственников тоже не знала и не видела. К чему засорять голову ненужной информацией? «Но это же мой друг!» Катя была не готова к такому раскладу. «Если, к примеру, ты меня познакомишь со своими друзьями», — начала она, — Но Андрей не дал ей закончить. Это невозможно, потому что у меня нет друзей. Так не бывает, возмутилась женщина. Они могут в любой момент возникнуть из твоей прошлой жизни. В конце концов, у тебя есть мама, дочь. Это другое. Да, но с ними ты меня тоже не знакомишь. Андрей оставил последнюю фразу Кате без ответа. Она решилась рассказать ему про свои ночные кошмары. Даже не знаю, как и сказать. Ночью мне привиделось, что кто-то гипнотизировал меня из твоего вальтеровского кресла. Что это за формулировка привиделось? И кто гипнотизировал? Может, сам Вальтер? Откуда я могу знать? Здесь же тьма кромешная. Катерина запнулась. Мне показалось, что это был ты. Андрей на мгновение перестал завязывать узел на галстуке. Думаю, ты вчера выпила больше обычного. Да нет. Андрюш, скажи честно, тебе не нравятся такие мои встречи? Катя подошла к мужчине и положила руки ему на плечи. Глупости какие. Ну, не ссорятся же ими из-за Ефима. И она тоже идиотка. Так перепугалась, что даже призраки ей мерещиться начали. Это дурацкий разговор. Человек должен жить комфортно и делать то, что ему нравится. Мы живём вместе не для того, чтобы загонять друг друга в какие-то рамки. Просто нам так хочется. Андрей посмотрел на женщину холодным взглядом и аккуратно убрал её руки. Если ты не против, я поеду пораньше, у меня сегодня сложный день. Он ткнул Катю и не оборачиваясь пошёл к входной двери. А если я против, сама себе сказала Катерина после того, как с за Андреем закрылась дверь. Ну дела.